1950 года. Спустя 10 дней место, потёртое о опухоль, приобрело ужасный вид. Началось воспаление, которое вначале дало повод фонти а затем и другим врачам считать, что передача заболевания удалась и у неё развивается рак. Однако, как вскоре выяснилось, это был вовсе не пересаженный рак, а гнойное воспаление, вызванное какими-то коками, которая Фонти внесла себе в грудь при тесном соприкосновении с раковой опухолей больной женщины. В результате этой случайности воспаление груди приняло тяжелый характер, появились признаки заражения крови, охватившего весь организм. С лимфой и кровью гнойные коки были разнесены в различные части тела. В течение недель удерживалась высокая температура, болезнь захватила и суставы. Все говорили, что Клара Фонти при смерти – что она жертва науки, больна неизлечимым раком, которым сама себя заразила. Однако эти газетные сообщения не соответствовали действительности. Очевиден был лишь факт тяжелого заболевания, но не раком, а заражением крови со всеми серьезными последствиями. Постепенно Клера Фонти оправилась от своего эксперимента, хотя, может быть, ей придется всю жизнь страдать от последствий этого заболевания. Сам по себе опыт был, безрезультатен, бесцелен, ибо не приблизил нас к решению вопроса, ради которого был поставлен. Мы по-прежнему не знаем, является ли рак вирусным заболеванием, или только упомянутое канцерогенные вещества в организме, предрасположенном к раковому заболеванию, вызывает эту жестокую болезнь. Опыт Клары Фонти не доказывает ни первого, ни второго, но это не умаляет его значение как подвига в истории медицины. В медицине известны имена и других врачей, пытавшихся на себе выяснить вопрос о заразительности рака. Тюбингенский профессор Рейнгольд Келлер написал в 1853 году книгу о раке, в которой упоминает двух известных парижских дерматологов, Жанна Альберта и Лорана Бьетта, внесших в себе в кожные рамки выделение раковых опухолей. Оба остались здоровы и полагали, что им удалось доказать незаразность рака.